7.4. Дополнительные затраты. Теперь нам предстоит осознать, что денежная цена товара не является единственным фактором, влияющим на изменение величины спроса. И это потому, что денежная цена товара не отражает все затраты покупателя на данный товар. Это не видно на графике, но хорошо знакомо каждому покупателю. Возьмем классический пример. Бутылочное и пакетное молоко. При различной цене на них начинает работать новый фактор – Учет покупателям дополнительных затрат, возня с бутылками, и дополнительных выгод, частичная экономия за счет их возврата. Будет ли тогда разница в денежной цене единственным ориентиром для покупателя? Или во внимание будет принята вся совокупность затрат? хлопота о сдаче бутылок могут превысить выгоды от дешевизны бутылочного молока. Итак, если судить только по соотношению денежных цен, то покупатель более дорогого пакетного молока поступает вроде бы нелогично, но если учесть всю совокупность затрат, то логично. Таким образом, величина спроса формируется с учетом всей совокупности затрат, а не только денежных. Следовательно, денежная цена товара – лишь видимая часть всех затрат, но покупателю хорошо видна и невидимая часть, поэтому структура полной цены выступает особым фактором величины спроса. Чем больше дополнительных затрат на данный товар, тем меньше при прочих равных условиях величины спроса. Бизнесмен должен учитывать величину совокупных затрат как определяющего фактора поведения потребителей и стремиться к минимизации дополнительных затрат, вынося на продажу максимально готовую к употреблению продукцию. Более того, сведение к минимуму дополнительных затрат позволяет даже повысить продажную цену товара, ибо потребитель учтет предоставляемую продавцом выгоду. Пусть денежная цена товара и повысилась, но благодаря этому уменьшились и дополнительные затраты. Страница 99. Мы в очередной раз убеждаемся в правоте закона спроса и даже можем уточнить его формулировку. Закон спроса характеризует обратную зависимость величины спроса от уровня полной, включающей и дополнительной затраты, цены. И хотя на графике мы будем по-прежнему оперировать денежной ценой, Учет дополнительных затрат помешает нам обвинять потребителей в неэкономическом поведении. Рост дополнительных затрат, даже при неизменных ценах, может снизить величину спроса, к наивному удивлению продавца».